Мысль, что важнее внушать страх к себе, чем доверие, была бы, пожалуй, правильно. На людскую справедливость ведь нечего много рассчитывать, если бы мы находились в первобытном состоянии, когда каждый непосредственно сам защищал себя и свои права. Но при цивилизации, когда государство взяло на себя охрану нашей личности и собственности, это положение отпадает. Оно без толку, доживает свои дни, как замки и башни времён кулачного права среди возделанных полей, оживлённых дорог и рельсовых путей. Вот причина, почему сфера рыцарской чести ограничивается лишь теми насилиями над личностью, которые или легко, или по принципу de minimis lex non curat. Закон не заботится о мелочах, совсем не наказывается государством, как, например, легкая обида или простое поддразнивание. Занимаясь этими мелочами, рыцарская честь приписывает личности совершенно несообразную с природой и жизнью людей ценность, возводя личность в нечто священное. Считает недостаточными судебные опыта кара за незначительное оскорбление и сама мстить за них, лишая обидчика здоровья или жизни. Очевидно, это обусловливается чрезмерной гордостью, возмутительнейшим высокомерием. Человек забывая, что он представляет собою на самом деле, претендует на абсолютную неприкосновенность своего имени и на полную безупречность. Собственно, тот, кто намерен силой охранять себя от всякой обиды и провозглашает принцип кто обидит или ударит меня будет убит за это одно достоин быть высланным из страны рыцарская честь порождение высокомерия и глупости противоположный ей принцип речи всего выражен словами нищета людей наследье Адама Замечательно, что это безмерное высокомерие встречается исключительно среди последователей тех религий, которые обязывают и верующих к крайнему смирению. Ни в древности, ни в других частях света не исповедуется этот принцип рыцарской чести. Однако его возникновению мы обязаны не религии, а феодализму, при котором каждый дворянин мнил себя суверенным и поэтому не признавал над собою никакого людского суда. Он привык верить в полнейшую неприкосновенность, святость своей личности и всякое покушение на неё, всякий удар, всякое бранное слово казалось ему преступлением, заслуживающим смерти. А вот почему честь и дуэль были первоначально привилегиями дворянства, а в позднейшие времена офицерство подчас к этой группе примыкали, ну не вполне, и другие высокие классы, с целью не отставать от них. Хотя дуэль и возникла из ордалий, но всё же эти последние являются не причиной, а следствием, проявлением принципа чести. Не признавая людского суда, человек апеллировал к божьему. Ордалии свойственны не только христианству, они встречаются и у индусов, хотя главным образом в древние времена. Впрочем, следы их остались там и поныне.